постели она не убирала. Надо же что-нибудь оставить и для горничной, а то еще обидится. Но комнату убрала так хорошо, как, вероятно, эта комната никогда не убиралась. Вынула даже ящик из стола и вытряхнула пыль в корзину. Книги аккуратно разложила на столе. Сочетание книг у нее было самое странное. Были истории русской церкви митрополита Макария и Голубинского с великой романой радостью нашла в Белграде эти редкие издания и даже заплатила недорого. Антиквар не знал цены русским книгам. Было сказание, а Но восставшей ереси Иосифа Волоцкого она не любила, но это тоже был полезнейший труд для первой диссертации. Были и советские книги, брошюры, исторические журналы. Антиквар смотрел на нее с некоторым удивлением, когда она все это отбирала. Она даже сочла нужным объяснить ему, в чем дело. Основная ее диссертация была о первых проявлениях русского в писаниях «нестяжатели». Эту тему она выбрала сама. Профессор согласился, хотя и не очень охотно. Вторую же дополнительную и обязательную работу о линии ей предложил факультет. Эту тему приняла не очень охотно она». Как почти все в Югославии, университет был странным образом и коммунистическим, и антикоммунистическим. Люди объясняли это не очень понятно, как будто скороговоркой. В десять часов в дверь постучали и вошел сам хозяин пансиона. Наташа встала привыкла к этому на подземном заводе, и все не могла отделаться от страха перед мужчинами, имевшими какое-то звание. Оказалось, хозяин пришел справиться, всем ли сеньорина довольна, и будет ли она у них и завтракать, и обедать? Так дешевле, и он ей это очень советует, но у них существует и полупансион. Его жена не совсем поняла сеньорину, и он желал бы знать окончательное решение синьорины. Наташа с жаром ответила, что, конечно, будет и обедать, и завтракать. «У вас все так вкусно, и какое чудное вино! Верно, настоящее, каприйское, но мне не надо так много, я почти не пью». Хозяин объяснил, что вино самое настоящее тимберио, и что графин его входит в цену пансиона. Это было тоже приятно. Набравшись мужества, Наташа сказала о другом. Она опасалась, что в ее чемодане или на столике после ее ухода найдут советские книги, признают ее большевичкой и еще сообщат полиции. «Тогда не оберешься неприятностей». На немецком языке, кое-как дополняя французским, объяснила, что занимается русской историей и пишет книгу. И ей для ее научного, чисто научного исследования, очень нужно было бы узнать, где на Капре жил много лет тому назад Ленин и где в то время находилась большевистская школа. Хозяин слушал ее с ласковой улыбкой, хотя немного как будто был удивлен. Но, по-видимому, не нашел в вопросе ничего страшного. Сказал, что великий русский писатель Массимо Горки жил недалеко, в большом красном доме над морем. Там теперь гостиница. Он даст сеньорине адрес. О Ленине же и о школе он ничего не знает». Это, наверное, может вам сказать наш известный каприйский лодочник, старик Антонио. Он лично знал Ленина и возил и его и Горького в Лазурный грот. Вы можете его найти в три часа у входа в фуникулер. Он там ждет туристов. Здесь же на острове жил и сеньор Аксель Мунте, другой великий писатель, все писатели и ученые приезжали на капри. Наташа рассыпалась в выражениях благодарности на немецком, французском и даже на итальянском языках. Мила необыкновенно, она профессор, занимается историей, сказал хозяин жене, спустившись вниз.